Глава тринадцатая. Дверной звонок снова и снова. Сидя на диване в гостиной, Джени составлялась абсолютно неподвижной. Ей хотелось, чтобы он ушел, но она знала, что этого не произойдет. Ее сердце заколотилось, когда мимо окна промелькнула фигура. Сквозь задернутые шторы была видна лишь темная тень, но она знала, что это Глен. Фигура остановилась у бокового окна. Слава богу, что ни одна из штор не была открыта. Дженнис услышала треск стекла в раме. Он пытается проникнуть внутрь. Дженнис быстро попыталась вспомнить, все ли окна заперты. В ванной папа там оставил окно открытым, а сетка там была расшатана. Дженнис бросилась через гостиную по коридору в ванную. Окно, как она и помнила, было широко распахнуто. Потянувшись вверх, она ухватилась за деревянный край, потянула. Застряла. Она ударила по нему ладонями, как учил её отец. "Мне надо", огрызнулся Глен. Задыхаясь, она отошла от окна. Глен стоял снаружи, смотрел на неё. "Уходи отсюда", крикнула она. "У нас свидание. С тобой нет. Но ты обещала. Как ты нашёл меня? Слышала когда-нибудь о телефоны книги?" Она даже не подумала об этом, как глупо. Глен ухватился за подоконник. "Прекрати!" У нас свидание. Я не пойду с тобой на свидание. Тогда я иду с тобой. Он усмехнулся своей игре слов и оторвал экран. Дженни сбросилась к окну. Убирайся, крикнула она, иначе звоню в полицию. Нет, не вызовешь, дорогая. Она потянулась вверх, ухватилась за оконную раму и потянула. Все равно застряла. Глен потянулся внутрь и схватил ее за блузку. Отпусти. Он потянул, как будто хотел вытащить ее из окна. Дженис еще раз дернула за деревянную раму. Окно вылетело вниз, упав на руку Глена. Он вскрикнул, выдернул руку и побежал. Дженис смотрела ему вслед. Его правая рука качалась на боку. Она бросилась на кухню. Из ящика стола она достала личный телефон из справочника матери и пролистала его до Сандерсов. Если повезёт, мама и папа ещё будут там. Возможно, они ещё не приехали, она сможет оставить сообщение, чтобы они перезвонили. Она начала набирать номер и остановилась. Если сказать о том, что Глен пытался проникнуть в дом, возникнет неудобный разговор, ужасный разговор. Почему он пытался проникнуть в дом? Ну, видите ли, у нас было типа свидание. Тип свидания? Да, я не хотела с ним встречаться, поэтому дала фальшивый адрес. То есть ты приняла его приглашение на свидание и соврала о том, где живешь? Ну, как ты могла? Потому что я трусиха и лгунья. Женис повесила трубку. Она не могла признаться в том, что сделала. Она могла бы попытаться солгать, сказав, что понятия не имеет, зачем Глен ломился в дом, но так или иначе они обязательно узнают правду. Правда очень обеспокоит их и даже разрушит их доверие к ней. Скорее всего, они сочтут свою дочь безответственной. Снова взяв трубку, она набрала один номер с Юзен. После двух гудков она услышала, как кто-то поднял трубку. Алло, сказал Сьюзен. Он только что ушёл. Кто? Глен. Вот это да. Я думал, ты давай ему адрес своего дантиста. Джейнс прислонилась к стене, взяла телефон в другую руку. Её левая рука дрожала не так сильно, как правая. Он заглянул в телефонную книгу. Он не такой тупой, как. Он пытался войти. Чёрт возьми. Вы уже начали ужинать? Я имею в виду, может, зайдёшь ко мне прямо сейчас? У нас полдо все в холодильнике. Ну, пожалуйста, мне не нравится быть одной. Он может вернуться. Подожди минутку, сейчас спрошу. Сьюзен отошла от телефона. Казалось, её не было очень долго. Когда она вернулась, то сказала: "Мам, непрочь, но она говорит, что мне нельзя есть мучное и сладости". Отлично, увидимся через 5 минут, хорошо? Хорошо. Через 10 минут пришла Сьюзен. Ты видела какие-нибудь следы Глена? – спросил Дженис. – Нет. Наверное, он ушел. Думаю, я сломал ему руку. Как тебе это удалось? Дженис рассказала обо всем. Пока она рассказывала, желудок Сьюзен зурчал. Она хихикнула. У моего кишечника есть свой собственный разум. Нам нужно покормить его. Они пошли на кухню, и Дженис прислонился к стойке, пока Сьюзен изучала содержимое холодильника. Есть хот-доги, предложила Дженис, и остатки жаркого. Хм. Сьюзен продолжила поиски. Она открывала кастрюли, заглядывала внутрь, издавая негромкий возглас интереса или отвращения. Затем она закрыла дверь, пожав плечами, открыла дверь морозильной камеры. Мороженое, пробормотала она. На ужин? Ах, она вытащила прозрачный пластиковый контейнер, внутри которого виднелось что-то красное, и сняла крышку. Что это? Соус для спагетти. Да! Она засияла. У тебя есть лапша? Лапша? Ну, знаешь, спагетти, так называет бабушка. Она, знаешь, что из Италии, называет это блюдо лапшой, а соус подливой. Лапша и подлива? Странно. Не так уж странно, если ты из Италии. Так у тебя есть лапша? Дженнис проверила шкаф и нашла коробку спагетти. Потрясающе. Разве твоя мама не говорила что-то о том, что тебе нельзя есть мучное, это всё крахмал? Какая разница? Она никогда не узнает. Я думал, ты хочешь похудеть. Сьюзен пожала плечами. Она присела и поискала в шкафу кастрюлю. С моей точки зрения, сказала она, это не имеет большого значения. Что такое пара лишних килограммов, если я такая развалена? Ты не развалена. Она нашла кастрюлю, поставила ее на плой и продолжила поиски. Джен, я сброшу килограмм пятнадцать, а парни все равно будут дразнить меня четырехглазой и мишурозубой. Она нашла кастрюлю с пастой и встала. Я могла бы хорошо питаться, а? Это зависит от тебя. Соус был как глыба льда. Он бился в кастрюле. Сьюзен накрыла кастрюлю, включила под ней конфорку. Я думаю, это займёт некоторое время. Возможно. Можно съесть хот-дог, пока жду? Угощайся. Сьюзен достала сырой хот-дог из холодильника, пошла в комнату и включила телевизор. Они перебрали все каналы, но ничего хорошего не нашли, и поэтому остановились на Повторим мстителей. Есть ещё письма от психа. спросила Сьюзен. Она засунула в рот последний хот-дог. Сегодня мы только вчера вечером оставили ему моё письмо, но даже если он сразу же напишет ответ, я не смогу получить его раньше понедельника. Сьюзен усмехнулась. Может быть, он приехал в гости. Конечно. Я серьёзно, она сглотнула. То, как ты его поощряешь, меня не удивляет. Майк считает тебя ненормальной. Ты рассказала ему? Конечно. Зачем ты это сделала? А что? Во-первых, ты обещала. Боже, Сьюзен, неужели ты не можешь держать слово? Она старалась выглядеть сердитой, но в тайне была рада, что Сьюзен рассказала Майку о письмах. Что ты ему сказала? спросила она. Только то, что этот парень был рад, что вы с Майком расстались и что он хотел, чтобы ты написал ему ответ. И что ты ему ответила? Я рассказал ему, что ты сказала желание встретиться с ним. Тогда он сказал, что ты не нормальная. Замечательно, пробормотала Дженис. Не всегда говорил тебе, что он гад. Эй, я лучше проверю соус. Они пошли на кухню. Блок замер, что красного соуса растаял до половины. На дне кастрюли все кипело. Сьюзан взяла нож и проткнул твердый кусок, раздробив его на кусочки. Это ускорит процесс, сказала она. Еще слишком рано класть лапшу. Хочешь еще хот-дог, пока ждешь? Не возражаю. Со вторым сырым хот-догом в руке Сьюзан вернулась в комнату. Они разговаривали, смотрели телевизор. Кожа они ещё раз проверили соус. Он уже расстаял и кипел. Кусочки сосисок покачивались, ломтики грибов извивались словно живые. Сьюзен убавила огонь и поставил спагетти на другую конфорку. Наконец блюдо было готово. Хотя Дженни съужинала раньше, запах соуса был для неё слишком сильным. Она приготовила маленькую миску для себя и огромную для Сьюзен. Сели за кухонный стол. Ты можешь съесть мои поганки, предложила Дженис. Не поганки, поправила Сьюзен. Хорошие грибы. Надеюсь. Они Оберо смеялись, но тут их прервал резкий звонок телефона. Дженис поспешил на кухню. Она подняла трубку. Алло. Привет, детка. Ей вдруг стало плохо. Галиан. Это было не красиво, то, что ты сделала с моей рукой. Я не специально. Конечно, специально, сказал он. Дженис представил себе его мерзкую улыбку. И это твой должник сладкое. Я сказала, что мне жаль. Ты не должен был врываться в дом. Это твоя собственная вина. У нас было свидание. Не было. Я просто сказала тебе это, чтобы ты прекратил меня доставать. Да, но это не сработало. Теперь ты получишь. Если ты попытаешься что-нибудь сделать, у тебя будут большие неприятности. Она положила трубку. Ее рука дрожала и потела. Она вытерла ее от джинсы. Что он сказал? спросила Сьюзен. Он сказал, что достанет меня. Хорошо и ловко. Сьюзан нахмурилась, накручивая спагетти на вилку. Он сказал, когда? Джинс покачал головой. Может быть сегодня вечером. Она жевала, ее глаза были полузакрыты. Это вкусная штука. Джинс больше не хотел есть. Хочешь мое? Конечно. Джинс подвинул к ней свою тарелку через стол. Интересно, что он имел в виду под словом получишь. Я не хочу об этом думать, сказала Джиннис. Он сказал, откуда звонит? Нет. Сьюзен подцепила вилкой большой ломтик гриба и съела его. В экономном кафе, всего в двух кварталах отсюда, есть телефонная будка. Он мог звонить оттуда, вернётся сюда за пару минут. Если он это сделает? Звонок телефон испугал её. Сьюзен перестала есть. Она выглядела испуганной. Сглотнула. Не отвечай, сказала она. Второй звонок наполнил комнату А что если это не он? Вдруг он? Телефон зазвонил снова. Наверное, родители, сказала Дженнис. Если я не отвечу, они будут волноваться. Если это Гленат и не ответь, что он подумает, что ты ушла? Тогда мы избаемся от него на всю ночь. А может, он просто будет продолжать звонить? Они сидели молча, слушая звонки телефона. Дженнис пытался решить, стоит ли отвечать. Ей не хотелось, но она решила, что лучше ответить. она медленно встала из-за стола, надеясь, что собеседник повесит трубку. Сколько было звонков? Шесть, семь. Пока она пересекала кухню, звонок прозвенел еще дважды. Она дотронулась до него. Ее пальцы вздрогнули, когда он зазвонил снова. Алло, сказала она в трубку. Она услышала тишину, кроме ветреного пустого звука. Алло, повторила она. Угадай, кто? От голоса Глена у Дженис заболел живот. Тебе лучше не звонить, сказала Дженис. Это свободная страна. Если ты позвонишь еще раз, у тебя будут большие проблемы. Наверное, не будут звонить. Лучше я приду. Глензо смеялся. Если ты это сделаешь, я вызову полицию. Конечно, вызовешь. Я здесь не одна. Сюрприз, сюрприз. Думаешь, мне не все равно? Твоя маленькая толстая подружка тебе не поможет. Дженис повесила трубку. Он знает, что ты здесь, сказала она Сьюзу. Конечно. Ты только что сказал ему. Я имею в виду, он знает, где ты. Он должен был видеть, как ты пришла. Сьюзен уставилась на свои спагетти, как будто у неё пропал аппетит. Внезапно зазвонивший телефон заставил Дженнис вздрогнуть. Она повернулась к нему, желая сбить его со стены. Однако это ничего не решило бы. Пусть звонит, сказала Сьюзен. Дженнис кивнула. Пока телефон продолжал наполнять кухню своим резким звоном, ни одна из девушек не сдвинулась с места. Джинс считала. После каждого звонка она надеялась, что их больше не будет. Но каждый раз раздавался ещё один. До 13. -го. Потом всё прекратилось. "Я не думаю, что нам стоит здесь оставаться", прошептала Сьюзен. Она выглядела бледной. "Куда мы можем пойти?" "К мне домой? Твой родитель дома?" Сьюзен покачала головой. "Только Майк только Майк. Она представила их троих вместе. Глен не посмел бы ничего предпринять, а Майк? Как она могла смотреть ему в глаза после того, что сказала той ночью перед библиотекой? Ты мне никогда не нравился, ты гад, как и сказала Сьюзен. Я больше не хочу тебя видеть. От одной мысли об этом её бросило в пот. Она умрёт, если ей придётся встретиться с Майком. Ты уверена, что Майк дома? спросила Дженнис. Да. Брит уехали с Гордо со своей семьёй на выходные. А ещё Майк хотел посмотреть какой-то фильм про полицейских, который показывают в 9. Не волнуйся, нам не придётся его встречать. Мы можем пойти прямо ко мне в комнату. Но он будет там, и Глен не посмеет ничего пытаться сделать с Майком. Дженнис села за стол. Она опустилась на стул и скрестила руки. Я не знаю, Сьюзен, когда браться до твоего дома. Думаю, нам придётся идти пешком. А как же Глен? Он может поджидать нас на улице? Да. Сьюзен уставилась на кусок колбасы. Она проткнул его вилкой. "Наверное, ты права. По крайней мере, если мы останемся здесь, он не сможет до нас добраться". "Надеюсь", сказала Сьюзен. Она положила сосиску в рот и медленно жевала. Внезапно она улыбнулась. "Я поняла. Надо вызвать такси. Сколько тебе денег?" "2 или 3 доллара", признался Дженс. "У меня есть 50 баксов, этого будет достаточно". "Точно". Дженис не была уверена, что ей нравится эта идея. Если бы они пошли к Сьюзу, она бы точно увидела Майка. Это неловко и не только неловко, но и больно. Что случилось? Дженис пожала плечами. Ничего. Этот придурок. То? Майк, вот кто. Ты даже не хочешь больше приходить к нам. Это все его вина. Это не правда, сказала она. О, да, это правда. Я не дура. Этот урод все портит. Дело не в этом, сказал Дженнис. Я просто не хочу тратить все свои деньги на такси. Я имею в виду, я копил на новый альбом Джимми Кристи. И ещё бы. Так и есть. Я не знаю, что ты видишь в Майке. Ты его не интересуешь. Он был с Бритти Крамер каждую ночь на этой неделе. Почему бы тебе не забыть о Звонок прервал её голос. Сьюзен посмотрел на телефон. Это не телефон, сказала Дженнис. Это дверной звонок. О, нет.